великий бог волк. Много исцелений и чудес совершил Иоанн в том городе, а прожил он там в доме Мирона три года. После этого он решил отправиться в другой город, в верстах в пятидесяти, жители которого оставались во тьме и Когда Иоанн вошел в этот город, то увидел народ, совершающий праздник, и тут же связанных юношей. Иоанн спросил одного из стоявших, для чего связаны эти юноши? — У нас есть великий бог-волк, — ответил тот, — и сегодня мы совершаем ему праздник. Ему-то в жертву и будут заколоты эти юноши. — Покажи мне этого бога, — сказал Иоанн. Если хочешь его видеть, то подожди до часа пополудни. Тогда жрецы вместе с народом пойдут на то место, где Бог является. С ними и ты пойдешь, и увидишь Бога-волка. «Очень хочется мне скорее увидеть вашего Бога», — сказал Иоанн. «Я вижу, что ты человек добрый, а я пришел издалека. Только ты можешь помочь мне. Отведи меня скорее на то место» а я дам тебе за это драгоценную жемчужину. Очень захотелось тому получить жемчужину, и он согласился. Привел он Иоанна к болоту и говорит. Отсюда выходит наш Бог и является народу. Иоанн стал ждать, а человек, который его привел, тоже ждал, ведь когда Бог-волк выйдет из болота, Он надеялся получить условленную плату. После полудня вышел из воды бес в виде огромного волка. «Именем Иисуса Христа!» — воскликнул Иоанн. Бес волк замер, а Иоанн спросил его, «Сколько лет ты живешь здесь?» «Семьдесят лет», — отвечало чудовище. «Повелеваю тебе именем Отца и Сына и Святого Духа, «Уйди с этого острова и больше не возвращайся сюда», — властно сказал апостол. Без мгновенно исчез. Увидев все это, человек, приветший Иоанна, пришел в ужас и пал к ногам святого. Здесь же, на берегу страшного болота, Иоанн рассказал ему о едином истинном Боге, сотворившем мир, о грехе и истине, о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, А вере и покаянии, и каждое слово святого запечатлялось в потрясенной душе бедного язычника. «Вот ты получил от меня жемчужину, которую я обещал тебе», заключил свой рассказ Иоанн. В это время на берегу болота показалась процессия жрецов с ножами в руках. Они вели связанных юношей. За ними шел весь народ в праздничных одеждах. Шествие остановилось. Все ждали выхода волка, готовясь заколоть юношей для его насыщения. Долго-долго стояла толпа в ожидании. Наконец Иоанн подошел к ним и сказал, «Развяжите этих несчастных. Они свободны». «Нет больше вашего бога волка». Это был бес, и его победила и прогнала сила Иисуса Христа. Жрецы пришли в ужас, они не могли поверить, что их Бог погиб, и начали искать его. Но, конечно же, нигде не нашли. Пришлось развязать юношей. Выступив перед растерянной толпою, Иоанн сказал, «Вот видите». До какого безумия и обмана доводят незнание истинного Бога? Вы мерзкого и бессильного пред Богом злого духа считали за Бога и отдавали Ему в жертву ваших юношей. И он стал поучать людей истинной вере, рассказывая им о Христе. И многие из них, уверовав, крестились.